и они с дядей вылезли из машины. Шериф и оба негра с лопатами и кирками уже вошли в ограду, и они с дядей прошли за ними через осевшую калитку в низкой проволочной изгороди, сплошь заросшей жимлостью мелкими белыми и розовыми цветами, лишенные всякого запаха вьющейся розы. И он увидел кладбище тоже в первый раз. Это он-то, который не только осквернил здесь могилу, но отринул одно преступление, обнаружив другое. Огороженный прямоугольник земли, поменьше тех садовых участков, какие он видел сегодня. К сентябрю он, наверное, весь зарастет, и сюда едва можно будет пробраться. Его будет почти не видно за этими зарослями полыни, крапивы, жимолости, Откуда несимметрично, без какого бы то ни было порядка, словно книжные карточки, сунутые кое-как в картопечный ящик или зубочистки, натыканные в ломоть хлеба, торчали, слегка наклонившись, как бы переняв свое застывшее перпендикулярное положение у гибких, неуемных, никогда не стоящих совсем вертикально сосен, тонкие, как черепица, плиты из дешевого серого гранита, такие же потемневшие, как и некрашенные часовни, словно они были вырублены топорами из ее бока, и на них без эпитафии высечены просто имена и даты, как если бы от тех, кто был предан земле, даже те, кто их хоронил, не помнили ничего, кроме того, что они жили и умерли. И вовсе ни разрушение, ни время заставило наложить на израненные стены часовни, свежие сырые заплаты из некрашенного, неструганного дерева, а простые требования смерти и удел плоти. Они с дядей пробрались между плитами туда, где шериф с двумя неграми уже стояли над свежезасыпанным холмом, который он тоже увидел сейчас в первый раз, хотя сам разрывал его. Но они еще и не начинали копать. А шериф даже стоял, повернувшись, и смотрел на него, пока он и дядя не подошли и не остановились. «Ну, зачем же дело стало?» — спросил дядя. Но шериф, обратившись к нему, сказал своим мягким, тягучим голосом. «Я полагаю, вы и мисс Юнис, и этот ваш секретарь соблюдали всяческую осторожность, чтобы вас никто не поймал за этим занятием вчера ночью, не так ли?» — ответил дядя. — Да уж, за таким занятием вряд ли желательно зрители. Но шериф продолжал смотреть на него. Тогда почему же они не положили на место цветы? И тут он увидел их тоже. Искусственный венок, невзрачные замысловатые сооружения из проволоки, ниток, лакированных листьев и каких-то невянущих цветов которые кто-то принес или прислал из цветочного магазина из города, и три букетика понихших садовых и полевых цветов, перевязанные бечевкой. Все это, как сказал вчера ночью Александр, было раскидано или просто брошено на могилу, и он помнит, как Александр и сам он сняли и отложили их в сторону, чтобы они не мешались, а потом, после того, как они снова засыпали могилу, положили их обратно. Он вспомнил, как мисс Хебершем дважды сказала им, чтобы они положили их обратно, после того, как он пытался возразить и говорил, что это ни к чему, только трата времени. Ему даже припомнилось, что и мисс Хебершем могла их класть обратно. А может быть, он вовсе и не помнит, что они положили их обратно, а ему это только кажется, потому что ведь вот же они не лежат на месте». Освалины все с одной стороны в кучу, нельзя даже и разобрать, и должно быть он или Александр наступил на венок, но теперь-то это уже не имеет значения. И вот именно это сейчас и говорил дядя. «Что теперь об этом думать? Давайте-ка начнем. Даже когда мы покончим здесь и поедем обратно в город, все это будет еще только начало». «Ну, ребята, — обратился шериф к неграм, — валяйте. Пойдемте-ка отсюда». И он не заметил никакого шума, ничего, что могло бы его насторожить, просто поглядел по сторонам вслед за дядей и шерифом и увидел, как откуда-то из-за часовни, а не с дороги, словно из самих качающихся на ветру высоких сосен, появился человек, светлой широкими полями шляпе, в чистой выгоревшей голубой рубашке с пустым левым рукавом, аккуратно свернутым и приколотым манжетой к плечу английской булавкой, на маленькой гладкой рыжей кобылке, у которой то и дело опасливо сверкали белки. За ним следовали двое молодых людей, верхом без седла, на одном широкозадом муле с арканом на шее, а за ними бежали держать осторожно на расстоянии от задних копыт мула, две длинные гончие. Проехав быстрой рысью через рощу, человек остановил лошадь у калитки, быстро и ловко оперевшись единственной рукой соскочил на земь и, кинув по воде нашей лошади, легким, твердым, почти пружинистым, быстрым шагом прошел в калитку и направился к ним. Маленький сухощавый старичок с такими же светлыми глазами, как у шерифа, с красным обветренным лицом, на котором словно орлиный клюв выступал крючковатый нос. Еще не дойдя, он заговорил высоким, тонким, твердым, ничуть не надтреснутым голосом. — Что здесь такое происходит, шериф? — Я собираюсь скрыть эту могилу, мистер Гаури, — сказал шериф. — Нет, шериф, — мгновенно отрезал тот, — несколько не меняя голоса, не споря, ничего не отстаивая, просто заявляя: «Не эту могилу, эту самую», мистер Гаури сказал шериф. Я собираюсь ее вскрыть.